Я что, жива, что ли? Была первая моя удивленная мысль, когда я начала приходить в себя. Следующая — драконы. Драконы! Да пропади оно все пропадом. Мне бы здоровье поправить. Столько травм за последние дни. Хочу в санаторий. И образ бабы Любы, назидательно трясущей передо мной пальцем со словами, что мои игры к хорошему не приведут. Мне плохо. Меня подташнивает. Сил нет совсем. Хочется сдохнуть от такого состояния. Как бывает при похмелье или очень сильной усталости. Но все же я жива. Или это ад так выглядит? Ничего страшного, просто очень плохо. Чем не ад? Я выдыхаю и с трудом поднимаю веки. Даже это простейшее движение Дается так, словно я пытаюсь сдвинуть гору, а тусклый свет подземелья ударяет в глаза, как яркий солнечный, ослепляет. Я моргаю, заодно почему-то начинаю кашлять, потом пытаюсь разобрать, что происходит вокруг. А вокруг точно что-то происходит. Какие-то люди, вроде бы совершенно незнакомые, пятеро осматривают подземелье бродя по залу туда-сюда. Еще один стоит надо мной, задумчиво разглядывает, а с его руки стекает тоненькая энергетическая струйка. Ага, этот незнакомец поддержал меня. Очень непрофессионально, простой накачкой жизненной энергии, но это то, что было нужно. А еще трое незнакомых мужчин стоят перед спутанным сетью Рейнольдом. На одном колене, приложив правую руку к сердцу, опустив голову. Ивана же нигде нет. «Хмм, мы думали, ты все же умрешь, охотница», сказал мужчина, стоявший надо мной. «Ты очень живучая». И с ненавистью поглядел на меня. Выражение лица у него было такое, словно ему очень хотелось пнуть меня ногой в живот. уверенно При других обстоятельствах этот поклонник драконов именно так и поступил бы, но что-то его останавливало. Объяснение, что именно, я получила тут же. — Мы дали бы тебе сдохнуть, если бы не приказ владыки, — добавил он и смачно сплюнул в сторону. — Приказ владыки. — Как интересно, Рейнольд что-то приказывает, если он даже говорить под сетью не может. Все же чувствовала я себя очень паршиво, и мысли ворочались медленно, как заржавевшие шестеренки. Все вызывало растерянное недоумение. Ах да, ну надо же так тупить. Ментальные свойства у Рейнольда никуда не делись. Видимо, он мысленно разговаривает с этими ненормальными, которые, однако, спасли мне жизнь. Может быть, жизнь нам обоим. Небось, пришли спасать рейнальда от меня и нашли спеленатого, как младенец дракона. до да меня, умирающую на полу. А еще они, похоже, спугнули раненого Ивана, который накрылся пологом невидимости, предположительно, и скрылся в неизвестном направлении. Чтоб он сдох, ящерица паршивая, где-нибудь в катакомбах. Только подозреваю, что так просто эта история не закончится. Я не успела ничего ответить ненавидящему меня лекарю. Язык не ворочался, во рту пересохло, да и сил не было. Но быстро получила подтверждение почти всем моим догадкам. Один из тех, кто молился рейнальду вдруг с досадой громко произнес. — О, владыка, мы понимаем, что ты в любой момент можешь освободиться от этих пут. — Как бы не так, — подумала я. Но, конечно, промолчала. Пусть сектанты верят во всемогущество своего кумира. — Но позволь нам послужить тебе! Добить эту! Он бросил в мою сторону презрительный взгляд. — И освободить тебя! Лишь скажи, как нам это сделать! На неподвижном лице Рейнольда обозначилась усмешка. А спустя минуту этот драконопоклонник, почти полностью седой мужчина в сером пиджаке, встал с колена и быстро подошел ко мне. — Владыка говорит, что ты объяснишь нам, как освободить его, если мы вылечим тебя. — Что же, мы выполним распоряжение владыки. Его слово — закон для нас. Но имей в виду, охотница, ты будешь жить лишь по его милости. — Ладно, хоть так. По его милости, так по его милости. Только дайте мне возможность эту милость освободить. Мужчина подозвал к себе еще нескольких. Они встали кругом и направили на меня руки. Начали накачивать жизненной энергией. Моей магической силе еще нужно будет время, чтобы восстановиться. Но так они приведут меня в порядок физически. Вскоре я ощутила, что становится лучше. В теле появилась сила. Картинка перед глазами стала четче. Я подняла ладонь останавливающим жестом, мол, хватит, и попробовала встать. К моему удивлению, один из более молодых сектантов протянул мне руку. Но когда я воспользовалась его помощью, брезгливо отряхнул ее. «Вот кретины», — подумала я. «Я сейчас лишена магии», — по-деловому сказала я, игнорируя их полные неприязни взгляды. Поэтому хотите послужить своему владыке, работайте. Встать кругом возле него. Медленно подцепляем нити и... Придется все распутать. По-другому никак. Я вкратце объяснила, как именно дезактивировать сеть. Проследила, чтобы они начали работать правильно. А сама села на пол, сложила ноги по-турецки и принялась смотреть на Рейнольда. Сейчас... Беззащитный под сетью, мой дракон вызывал чуть ли не умиление. И измученная я даже не пыталась сопротивляться сладкому чувству, что растекалось во мне в его присутствии. Связаны красавчик. М -м -м. При других обстоятельствах я, может быть, оставила бы его под сетью ещё на какое-то время и высказала бы всё, что я о нём думаю. А ещё поцеловала бы, гладила бы его лицо, плечи, касалась бы особенно чувствительных частей его тела. В общем, сладко издевалась бы над ним, неспособным ответить тем же. Я усмехнулась про себя. Магический БДСМ отложим на потом, если до него вообще когда-нибудь дойдут руки. Спустя четверть часа усиленной работы сектантов Рейнольд смог подмигнуть мне, когда с его лица сняли самую толстую нить. А еще через четверть часа обрел способность говорить. Его руки высвободились. И он принялся сам активно участвовать в процессе, громко командуя сектантам, что и как им делать. Когда последняя нить спала, Рейнольд отряхнул ноги, потянулся, лаконично поблагодарил сектантов, и решительным шагом подошел ко мне. Одним движением вздернул меня на ноги и иступленно, крепко прижал меня к груди. — Хорошо, то, что надо, — подумала я. От его надежных объятий захотелось расслабиться, плакать от облегчения, забыть обо всех проблемах, положиться на дракона. — Да, на дракона! Проклятие, но это так. — Слушайте все, эта девушка — моя избранница. Отныне вы должны служить ей, как мне, и защищать ее, если потребуется. Лица сектантов вытянулись от изумления. — Но владыка! — начал их лидер, тот самый полуседой маг.